Глава шестая. «Черный дом». «Белый ковен», — задумчиво пробормотал Тимофей, когда они с отцом сели в машину. «Что это? Вам в академии о нем еще не рассказывали?» «Такая секретная организация», — ответил Егор, поворачивая ключ в замке зажигания. «Как и черный ковен. Они были созданы практически одновременно несколько столетий назад». Что-то типа нашего королевского зодиака? Не совсем, подумав, ответил зверю в старший, вбивая нужный адрес в навигатор. Машина выехала через распахнутые ворота больничного городка и устремилась к побережью. К первородным это компания не имеет отношения. В чёрном и белом ковнах состоят люди, и низшие колдуны и ведьмы, слабейшие из этой братии, непрямые потомки, а скорее Ученики. Большинство из них даже особыми способностями не владеют, но попадаются отдельные индивиды, которые могут кое-чем удивить. Телепатия, телекинез, предвидение, а иногда и пирокинез. Некоторым подвластна даже настоящая боевая магия. Огненные шары и все такое. На чем они отличаются друг от друга, поинтересовался Тимофей, борясь с желанием сотащить с головы апостыревшую маску. Но Егор свою пока не снимал, и он тоже решил немного потерпеть. Белые изучают историю магии, отслеживают все события, связанные с различными сверхъестественными проявлениями, ведут тщательные летописи происходящего, следят, чтобы чёрные поменьше вредили людям. Чёрные ковен жаждет лишь власти и богатства, они вечно творят всякие гнусные вещи. И те и другие опасаются связываться с первородными, но иногда такое случается, как сейчас, например. Оживление мертвецов одно из самых гнусных преступлений, за которое королевский задиак может казнить на месте, не разбираясь в причинах и средствах. Понятно, что белые копы ничего не может с этим поделать, только провести своё собственное расследование. Чёрные, как правило, не чураются подобных экспериментов, но они очень опасны, хитры и изворотливы. Прижать кого-либо из них к стенке всегда сложно. Но мы с тобой попытаемся это сделать. Я слышал недавно, расстановка сил между ковинами слегка изменилась. Черные стали гораздо могущественнее. Их верхушка, семейство Сентери, каким-то образом сильно упрочило свои позиции в мире сверхъестественного. Понятно, что белым это не нравится. Не хочется об этом думать, но если Сентери начнут чаще заявлять о себе, нам придется вмешаться, чтобы поставить их на место. А с этими паразитами шутки плохи. Они как раз те немногочисленные. и существенные чёрные, которые действительно владеют магическими способностями и не гнушаются применять их для совершения всяких мерзостей. Занятно, задумчиво протянул Тимофей. И много ещё существует подобных тайных обществ. На самом деле не так уж и много. И все, не к счастью, стараются держаться на некотором расстоянии от истинных первородных. «Я попрошу Елену Федоровну, чтобы рассказала вам о них подробнее. Сам я редко с ними сталкивался, но некоторые наделали немало бед в истории человечества. Клуб Каллиостр, к примеру, совсем недавно едва не призвал демонов из одного из зазеркальных миров. Твари вторглись в Санкт-Петербург через открывшийся зеркальный портал. Нам пришлось тогда вмешаться, а иначе ситуация окончательно вышла бы из-под контроля». Вообще с этими доморощенными колдунами одни только проблемы. Сила быстро кружит там головы, и они пускаются во все тяжкие, не заботясь о последствиях. А последствия бывают всегда, и как правило, не слишком приятные. Вскоре они выбрались за пределы города и долго ехали по извилистой горной дороге, тянущейся вдоль всего побережья, поднимаясь всё выше и выше. Серивший с адресом в навигаторе Стрелец остановил машину у старинного чёрного особняка, окружённого высокой чугунной оградой. На каменных столбах по обе стороны ворот сидели сгорбившиеся две чёрные мраморные горгульи и пялились на пришельца жуткими пустыми глазами. Прилегающая к обнеку территория была довольно велика, и тянулась с вершины скалы вниз до самой кромки прибоя. Сильный холодный ветер, дувший с моря, пронизывал насквозь, поэтому Тимофей нисколько не пожалел, что под пуховиком на нём боевой доспех из плотной кожи. Стрелец подошёл к решётчатой калитке и надавил кнопку звонка, закреплённую на одном из каменных столбов. Тимофеинова стрелуша, но чёрный дом стоял на порядочном отдалении от ворот, поэтому он ничего не услышал. Тем не менее, вскоре в одном из окон первого этажа зажёгся свет. "Чего вам?" раздался из динамика, установленного рядом с кнопкой, хриплой мужской голос. "Добрый вечер." Нам нужна хозяйка этого дома, ответил Егор Зверёв. Её сейчас нет, тут же последовал ответ. Она в отъезде. Эту ложь можешь приберечь для простых смертных. Но сейчас вопрос и тебе задаёт королевский задиак. Стрелец произнес это таким тоном, что даже Тимофей немного встряхнул. При необходимости отец мог быть и очень властным и жёстким. Невидимый собеседник Осиокса затем не слишком уверенно произнёс: "Понятия не имею, о чём идёт речь. Советую тебе открыть дверь", холодно проговорил Стрелец, пока мы не сорвали её с петель. «Но если ты все же вынудишь нас это сделать, этот визит запомнится тебе на всю оставшуюся жизнь». Повисла долгая гнетущая тишина. Наконец стальной замок на чугунной калитке щелкнул, и она заскрипела, отворяясь. Стрелец и змееносец неторопливо направились к черному особняку. При их приближении входная дверь дома открылась. На фоне жёлтого прямоугольника света возникла высокая мужская фигура. Это действительно вы тихо пробормотал он, увидев устрашающие маски скрывающие лица гостей. Каджен соскользнул в стороне, пропуская их в большую плохо освещённую гостиную. Это был рослый, смогулый мужчина лет 40 с узким длинным лицом и чёрными глазами. Он насторожённо разглядывал чужаков. Не слишком ты воGetInstance приимный, бросил он остреляться. За это прошу прощения, но нам приходится соблюдать особую осторожность. Сами понимаете, живём на шибе вдали от города, а в последнее время тут творилось такое, что мы теперь далеко не каждому открываем дверь. Войдя следом за отцом, Тимофей оказался в богато обставленной комнате, оформленной преимущественно в чёрно-белой гамме. Свет большой хрустальной люстры отражался от гладкого пола из чёрного блестящего камня. Стены были обшиты панелями из белого дерева. Меня зовут Дмитрий, глухо представился мужчина, велечный помощник мадам Анаит. А где же она сама? спросил стрелец. Дмитрий жестом пригласил их следовать за собою и направился к мраморной лестнице, ведущей на второй этаж. Вскоре они оказались в большом каминном зале с высокими окнами. Плотные черные шторы были задернуты наглухо, не пропуская наружу свет. В очаге ярко полыхал огонь. В большом резном кресле у камина сидела сухонькая старушка в чёрном платье и больших тёмных очках. Её седые волосы были плотно зачёсаны назад и скреплены несколькими чёрными заколками. Она пила чай из миниатюрной фарфоровой чашечки, а на журнальном столике перед ней стоял такой же чайничек, явно из какого-то антикварного сервиза и вазочки с печеньем. Тимофей с изумлением уставился на хрупкую старушку. Он ожидал увидеть кого-то гораздо моложе, сильнее и страшнее, чем этот божий одуванчик. Впрочем, он уже не раз убеждался, что первое впечатление зачастую бывает обманчивым. Кем я обязана визиту самого Королевского зодиака. Суха осведомилась мадам Анаит. Она допила чаю и протянула пустую чашку Дмитрию, поставила локти на подлокотники кресла и соединила перед собой длинные тонкие пальцы, затянутые в перчатки из чёрного кружева. Значит, ты всё же не уехала из города, как считают ваши полицейские, констатировал стрелялец. Наши простоголовые полицейские верят абсолютно всему, что им говорят. Но всё же пришлось приложить некоторые усилия, чтобы они наконец оставили меня в покое, не стало скрывать старуха. А почему я должна уезжать? Я родилась в Новом Ангершаме. Это мой дом, моя родина. К тому же мне сейчас гораздо безопаснее оставаться в этих стенах. Возраст уже не располагает к длительным путешествиям. Я никого не трогаю, веду тихий, уединенный образ жизни, а Дмитрий помогает мне во всем. — Мы наслышаны о твоей тихой и уединенной жизни, — фыркнул стрелец. Так и знал, что от вас легко не отвяжешься, недовольно проскрипела мадам Анаит. Рано или поздно мы всё равно её вернём к тебе. Ты же не думала, что сможешь уйти от ответа за свои злодеяния. Какие ещё злодеяния? Я много лет здесь живу и никто пока на меня не жаловался, возмутилась старуха. Я говорю об истории с Горгонидами и Арканумом. Что ты там натворила? Я действовал исключительно по принуждению, меня заставляли силой и угрозами. Пришла распорядиница. Ведь жизнь мне ещё дорога, и никто не сможет доказать обратное, процедила сквозь зубы Наит. На где же в это время были вы, хвалёный королевский задиак, когда здесь погибали люди, а мы отбивали атаки древних морских чудищ? Вы палец о палец не ударили, чтобы помочь. мы ничего не знали о происходящем но так ли это было на самом деле тимафей нахмурился минувшим летом когда всё это произошло королевский зидиак ещё состоял из прежних участников зная этих людей можно было не сомневаться что они пустили всё на самотёк Старики прежнего тайного круга были озабочены лишь сокрытием собственных секретов и личными ссорами. Ни что другое их не волновало. Вот именно, с вызовом бросила мадам Анаит. А теперь вы вдруг заявляете, угрожаете пожилой беззащитной женщине. Ну, беззащитной тебя вряд ли можно назвать, усмехнулся Стрелец и тут же пос суровел. Но довольно любезностей. Что тебе известно о поднятии мертвецов? Непонимаю. «А что вы?» Она и демонстративно отвернулась к камину. Отражение пламени задрожало в стеклах ее черных очков. «О случившемся здесь прошлой ночью...» «Ах, об этом...» — протянула старуха. «Об этом я ничего не знаю...» «И почему вы явились с этими вопросами именно ко мне?» «К кому же еще?» — стрелец скрестил руки на мощной груди. «Обычно подобными делами занимаются члены черного ковина и их окружение». «Так что замышляют твои соратники? Или это твоих рук дело?» «И снова эти нелепые обвинения! Самим-то еще не надоело?» «Согласись, поводов и предпосылок хватает. А с чего мне помогать вам?» «Ты же не думаешь, что я просто так возьму и расскажу тебе все стрелять?» Насмешливо спросила старуха. «Вы даже не представляете, на что сейчас способен черный ковен. Мы стали гораздо сильнее, чем прежде, а потому сидели бы вы в своих дремучих лесах, да не высовывались в первородные. Расстановка сил в нашем мире постепенно меняется, и очень скоро вас вовсе перестанут бояться». «И все же лучше тебе ответить на наши вопросы», — угрожающе двинулся к ней стрелец. «А если я не желаю помогать вам?» — нисколько не испугалась мадама Наид. «Это исключительно твой выбор. Либо ты расскажешь все здесь, либо мы увезем тебя с собой, и ты предстанешь перед судом королевского зодиака. А там всплывут все твои старые грешки, и уж тогда ты точно не отвертишься». Выбирай, ведьма. Мадам Анаит повернулась к ним лицом, сняла тёмные очки, и Тимофей торопил. У старой ведьмы были глаза рептилии, жёлтые со скоршенными узкими зрачками. Она вскинула руки и растопырила пальцы, затем начала медленно двигать ими, словно паук, притучивший паутину. По комнате пронесся холодный ветер, пламя в камине затрепыхалось, вся мебель в гостиной задрожала, в окнах задребезжали стекла, что-то определенно происходило. — Убирайтесь из моего дома! — прошипела мадам Анаит. — Пока по-хорошему прошу. Я вас не боюсь, королевский зодиак! — Последние слова она процедила с нескрываемым презрением. — Что ж, выбор сделан, — кивнул стрелец. Рейсма бросил о молниеносный взгляд на своего помощника, и Дмитрий ринулся к Тимофею, будто только и ждал его безмолвного приказа. Тим мигнуть не успел, как здоровенный кулак врезался ему в челюсти, шип снок. Но змей носится, ориентировался в падении. Он кувыркнулся через голову, сбив подвернувшийся на пути антикварный столик, и старинный предмет мебели развалился на куски. Стрелец бросился сыну на помощь, но в этот момент Дмитрий исхватил зменавца за горло, оторвал от пола и швырнул в стену. Тимофеев два успел сгруппироваться, с треском проломив хрупкие древние перекрытия, он вывалился в соседнюю комнату, громило метнулся за ним. тяжёлый стол из чёрного дерева сорвался с места и сам с собой налетел на стрельца, только щепки полетели. Срядом замыл второй стол, но стрелец резко выкинул левую руку, словно из воздуха достав огромный боевой лук, сотканный из искрящихся голубых молний, в правой руке возникла стрела. Однако стрелец не успел выстрелить. Онаид сжала пальцы в кулак и силой дёрнула руку в сторону. Стрельца швырнуло в стену, которая ещё была цела, и в ней сразу образовалась здоровенная вмятина а вокруг зазмири и трещины. Злорадно улыбаясь, мадам Онаид вскочила с кресла и вытянула перед собой руки с расставленными пальцами. "Эх, зарявы сюда заявились", прошептала она в соседней комнате и Дмитрий яростно наступал на Тимофея, размахивая кулаками, тяжелыми, как два отбойных молотка. Тимофей едва успевал уворачиваться, и Дмитрий лупил по стенам и полу, оставляя везде глубокие вмятины. Наконец он загнал парня в угол, но тот подскочил высоко в воздух и ударил громилу ногой в грудь. Дмитрий отшатнулся, крякнув от боли, и юный змееносец, не давая ему опомниться, рванулся вперед. — О! Оба с грохотом повалились, и от змееносца посыпались огненные искры. Тимофей ударил Дмитрия в челюсть, вложив в удар всю свою силу, но тот лишь дернул головой, а затем треснул Тимофея лбом в лоб. Тут змееносец мысленно порадовался, что на нем боевая маска, смягчившая удар. Похоже, громила, обладающий такой силой, был необычным человеком, как и его хозяйка. Вмечачивывашись по гостиной Стрельца летели стулья, вазы, подсвечники, тяжёлые книги, срывающиеся с полок. В комнате вращался вихрь из тяжелых предметов, которым управляла мадам Анаит. Стрелец отбивал их луком и ворочался и никак не мог прицелиться в старуху, а она постепенно к нему приближалась. Двигая предметы на расстоянии, Анаит Аршакуни неторопливо извлекла из складок платья длинный узкий стилет и кр сжал его рукоятку В самом времени Дмитрий злобно рыча, снова ринулся к потирающему лоб Тимофею. Новый удар швырнул мальчишку к широкому витражному окну. Змеиносец проехался с пеной по полу и треснул созатылка мастьену возле подоконника. Торжествующий Дмитрий бросился с рядом, но Змеиносец стремительно вскинул ноги, ударил в живот навалившегося противника и с лёгкостью перебросил его через себя. Дмитрий с коротким испуганным воплем вылетела из окна, сорвав с крючка все шторы. Молниеносеспустился со двора, донёсся тяжёлый грохот. Мадам Онайт яростно вскрикнула. Она отвлеклась лишь на секунду, но стрелец успел воспользоваться заминкой. Проскочив под летящим в него креслом, он сделал стремительный полукруг ногой и сбил старуху. Ведьма с визгом рухнула на спину, и стилет выпал из её руки. Стрелец тут же бросился к ней, и его пальцы сомкнулись на ее тощей шее. Мадам Анаит испуганно захрипела, мгновенно обмякнув. Без ее внимания все летающие по гостиной предметы посыпались вниз. «Может, теперь ты заговоришь, старая ведьма?» — угрожающе прошипел стрелец. — «Или мне просто свернуть твою змеиную шею?» «Нет! Я все, все расскажу!» — в страхе прохрипела Анаит. Зверев старший брезгливо оттолкнул ее прочь, и она неожиданно легко отскочила на безопасное расстояние. В руках стрельца снова возник сияющий лук из молнии. Наконечник его стрелы, с которого на пол сыпались яркие искры, нацелился прямо в голову трясущейся от злобы и ужаса старухи. «Говори, я не причастна к тому, в чем ты меня обвиняешь!» — яростно выкрикнула мадам Анаит. «Ты никогда ничем подобным не занималась!» Но кто-то ведь занимался, рявкнул стрелец, ведьма шумно вдохнула, переведя дух, затем заговорила гораздо спокойнее. Последний раз я слышала о чём-то подобном лет 18 назад. Ко мне тогда пришла одна полуумная старуха, и скляйка, кстати. Она принесла мне глаз равеля. Знаешь, что это? — Естественно, — мрачно кивнул стрелец. — Оккультный медальон, которым пользовались некроманты Европы в прошлые века. — Именно, — глухо подтвердила Анаид. — Его используют для оживления мертвецов. Артефакт был создан в Испании колдуном и мистиком Равелем в 1600 каком-то... о бородатом году, большая редкость в наше время. Я понятия не имею, где эта бабка его раздобыла, но в ее руках он был абсолютно бесполезен. Как известно, медальон состоит из двух частей. Самого глаза и у зрачка, выточенного из особого черного кристалла, который заряжен темной энергией. По отдельности части не работают. Так вот, у старухи имелся только глаз без зрачка. Она предложила мне к «Купить медальон, ей срочно требовались деньги, но артефакт без зрачка был мне не нужен, а я отказала ей. Видимо, позже старуха все же продала медальон кому-то, кто сумел раздобыть недостающий элемент». Но это первый случай оживления мертвеца в Номангершаме, и в нашей стране в настоящее время нет других столь же мощных артефактов некромантии. Чем он отличается от других? Это настоящее воскрешение, не временное возвращение души, не создание трупа-марионетки. Глаз Равеля действительно способен по-настоящему вернуть душу в тело, и возвращённый сможет жить, как ни в чём не бывало, пока его слава кто-нибудь не прервёт. Опасная вещница. Но что это была за старуха? Луки и стрелы всё ещё угрожающе вибрировали в руках стрельца. Как она выглядела? Как настоящая городская сумасшедшая, грязная, уродливая, вся какая-то склокоченная, в поношенном старье. Она сказала, что хочет лишь воскресить своих детей, и мироломно убитых. Карелевским зодиаком глаза старухи злорадно сверкнули. Сначала она надеялась использовать для этого глаз равеля, но потом поняла, что без внутреннего кристалла он не имеет силы, и тогда решила продать его за крупную сумму, чтобы выплатить в жизнь какой-то другой такой же безумный план. Для этого ей позарез нужны были деньги. Стрелец и змеиносец переглянулись, потрясённые внезапной догадкой. Я звали Устинья, поинтересовался стрелять именно, подтвердила она и это такое странное имя, я на всю жизнь запомнила. Что было дальше? Я отказала ей, она просто ушла. А несколько лет спустя я снова увидела её в Новом Ингершаме в сопровождении юного парня и девушки. Она опять предложила мне купить у неё кое-какие тёмные артефакты, но я снова отказался. А я мастерство это достигла того уровня, когда мне уже не нужно использовать какие-то дополнительные приспособления. Тогда Устинья сказала, что у неё всегда найдутся другие покупатели, более сговорчивые, чем я. Я рассмеялся и спросил: "Те, что купили у тебя гласы, а?" Она лишь молча кивнула в ответ и покосилась на своих юнош-портней. «Интересно, кому же она продала свою часть медальона?» «А это вы уж сами выясняйте! У меня и без вас забот хватает!» — недовольно ответила Анаит. «И проваливайте из моего дома!» «Мы уйдем», — спокойно произнес стрелец, буравея ее пристальным взглядом. Он разжал пальцы, сверкающие лук и стрела тут же растворились в воздухе. «Но если я еще хоть раз что-то о тебе услышу...» — Мы вернемся, Анаит, и в следующий раз я буду не таким сдержанным. — Буду ждать с нетерпением, — хищно улыбнулась ему в ответ старуха и снова спрятала свои змеиные глаза за черными стеклами очков.